глава 14 здравствуй любимая Алана. мышка мышка мышка хватит от меня бегать раздва я верну тебя 3-4 будем мы в одной квартире наконец-то цифра 5 будешь подо мной опять голос слышался отовсюду одинаково близко на какое бы расстояние я не убежала преследователь будто дышал мне в спину голос который я раньше так любила сейчас напоминал скрежет металла Лавируя между стволами высоких сосен, я выбежала к обрыву, откуда путь был только вниз, прямо в объятья бушующего океана. Попятившись, я уперлась в кого-то спиной. Не нужно было гадать, кто этот человек, ведь исходящая от него опасность заставляла меня леденеть от ужаса. Одной рукой он прижал меня к себе, другой крепко сжал мою шею, перекрывая воздух. Перед глазами появилась виселица с тремя обезличенными телами. «Смотри, мышонок, это...» Он указал на первое тело. «Твоя надежда на счастливое будущее...» «Это...» Кивнул на второе. «Твоя вера в справедливость, рухнувшая как карточный домик, не правда ли? И, наконец, это... Любовь. Ты не будешь счастлива ни с кем, я не позволю. Твой воздух — это я. И в этом аду мы будем гореть вместе. Я найду тебя». В его руке появился нож, и я почувствовала, как он входит в моё сердце. Я проснулась от собственного истошного крика, и первое, что увидела — испуганные глаза Джесс. Она отчаянно пыталась разбудить меня. Я уже давно не кричала во сне. Ворочалась, покрывалась липким потом, да. Но я думала, что самое страшное осталось позади. А теперь кошмары вернулись. Неужели какая-то несчастная записка вскрыла только затянувшиеся раны? Я схожу с ума и свожу с ума окружающих. Так не должно быть. «Таким, как я не место в приличном обществе». Стук в дверь, отвлёк Джесс от расспросов, и когда она открыла её, чтобы извиниться за шум посреди ночи, я расплакалась, не сдерживая слёз. Я больше так не могла, не хотела, чтобы кто-то снова увидел меня в таком состоянии. Поэтому решила согласиться на предложение Аманды и переселиться в её квартиру. «Завтра вечеринка в честь начала учебного года. Я хочу, чтобы ты пошла и расслабилась как следует». «Тебе надо эмоционально отвлечься, а не закрываться внутри своего панциря. Мы будем рядом, ничего плохого не случится». Тихо произнесла Джессика, присаживаясь рядом. «Завтра решим». Я отвернулась к стене, но очень долго не могла уснуть. Всё утро я провалялась в кровати, лишь один раз поднялась и переоделась заранее, ведь нежданные гости стали уже обычным делом. Даже развалившийся рядом Майк не смог меня расшевелить. Мною овладело полное безразличие. Как же всё надоело. Хотелось заснуть и не просыпаться. Ночной кошмар не отпускал, и чувство тревоги не спадало. И почему ему не спится в такую рань? Однако, пока Майк рядом, нужно было решить один вопрос. Даже если я буду выглядеть полной дурой, пусть. Не люблю быть обязанной кому-либо. «Майк», повернувшись к нему лицом, я очень тихо проговорила. «Какую сумму ты оставил в ресторане на мой день рождения? Пойми, мы чужие люди, и я не могу быть у тебя в долгу». «У меня есть деньги, я хочу вернуть». Майк лежал, не двигаясь. Повисла оглушающая тишина. Жав кулаки, он сел, метнув меня убийственный взгляд. «Я не ослышался, Мур». От напряжения в голосе Майка меня будто могло раздавить. Не дождавшись ответа, он закрыл глаза и какое-то время сидел молча. Играющие желваки выдавали злость Майка, но, судя по размеренному дыханию, он всё же старался держать себя в руках. «Почему его так задели мои слова?» Майк открыл глаза и направил тяжёлый взгляд на Джессику. Та оторвалась от чтения книги и молча наблюдала за нами, словно недоумевая от того, как быстро изменилось настроение в комнате. Ведь ещё пару минут назад всё было нормально. «Ребята, что произошло?» Ни Майк, ни я не торопились с ответом, и я почувствовала себя полной идиоткой. Что я могла ответить? Что хочу вернуть деньги, которые и долгом-то не считаются. Я и сама понимала всю абсурдность ситуации, но поступить иначе просто не могла. Комната снова погрузилась в гнетущую тишину. И это было невыносимо. Пусть лучше все болтают без остановки, заполняя мою голову какой угодно чушью, чем я снова буду лежать и изводить себя мрачными мыслями. Майк тяжело вздохнул и потёр лицо руками, словно избавляясь от напряжения. Затем повернулся и окинул меня задумчивым взглядом. Казалось, он хочет что-то сказать или спросить, но не решается. А я терпеть не могу, когда долго смотрит в упор. Меня это нервирует. «Майк...» Начала я, но он перебил меня, не дав договорить. Да «Поехали, погуляем». Голос звучал мягко, без тени упрёка или давления. «Прости, что?» На секунду мне показалось, что я ослышалась. Мне бы хотелось прогуляться с тобой. Надеюсь, ты не против? Против ли я? Не знаю. Страшно? Безусловно. Однако Джесс утверждала, что он неплохой парень, и почему-то мне хотелось верить её словам. Но пойти с ним одной неизвестно куда я пока не готова. А с другой стороны, как мне узнать, что он за человек, если не попробовать довериться? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так? «Алекс, Джесс и Аманда — прекрасные, добрые и искренние люди. Если бы душа Майка была пустой, они бы не смогли ужиться вместе». Или «Боже, как же сложно». «Мы просто погуляем». Прошептали его губы, полностью приковав к себе моё внимание. «Хорошо», — ответила я раньше, чем успела взвесить все «за» и «против». «Сколько у меня есть времени на сборы?» «Надеюсь, полчаса хватит. Надень что-нибудь удобное и никаких каблуков». Майк встал с кровати и направился к выходу. «Буду ждать внизу в гостиной». «Если бы они ещё и были у меня, эти каблуки». «Постой!» — выкрикнула я, прежде чем он покинул комнату. «Куда мы поедем?» «Это сюрприз». Оставшись наедине с Джессикой, я была удивлена её реакцией. Она едва сдерживала улыбку, подняв брови, будто в изумлении. «Скажи мне правду, я зря согласилась?» «Лана, я сейчас в приятном шоке». «Джесс отложила книгу». «Почему?» «Майк никогда и никого не приглашал на прогулку». Мы встретились с ним внизу и отправились к машине. Майк старательно держал между нами дистанцию, за что я была ему благодарна. Мы выехали на автомагистраль и отправились в неизвестном мне направлении. Вскоре город остался позади, и дорога привела нас в лес. «Надеюсь, ты не убивать меня везёшь?» Признаться честно, я запаниковала, ведь кругом не души. «Не неси чепухи, я похож на маньяка». Он бросил на меня мимолетный взгляд, и этого хватило, чтобы внутри всё сжалось. «Только не могу понять, почему. Напоминаю, ты похитил меня буквально пару недель назад». «Не помню такого, значит, не было». «Удобно, ничего не скажешь». Прижав свой рюкзачок к груди, я отвернулась к окну. «Если бы я хотел тебя убить, то прибегнул бы к более изощрённому способу. А закопать где-то в лесу — нудно и скучно. Ещё землёй возиться, пачкаться — оно мне надо. Да и вообще, ты от джессики забыла? Да она сожрёт меня и не подавится, если с тобой что-то случится, а я жить хочу». Наш путь казался вечным, несмотря на то, что в машине было удобно. Долгие поездки меня всегда выматывали, а на дорогу у нас ушло около часа. «Приехали». — сказал Майк, припарковавшись. Он вышел на улицу и обошёл машину. Я даже сообразить не успела, как он открыл дверь и подал мне руку. Несмотря на то, что мы уже были довольно близки, Майк буквально пару часов назад валялся рядом на кровати. Сейчас я не могла себя заставить коснуться его. Сидела и разглядывала его пальцы, словно никто меня и не ждал вовсе. Майк не растерялся и потянулся к рюкзаку, забирая его из моих рук. «Давай подержу, что ли, пока будешь решать, выходить или нет». Он сделал шаг в сторону, открывая для меня дверь пошире. «Смелее, Мур, я не кусаюсь. Всего лишь хочу показать кое-что. Времени мало. Я обещал Джесс вернуть тебя к вечеру». Буквально в нескольких ярдах от машины начинался склон. Снизу отчётливо слышался шум воды. Майк отправился прямиком туда. «Не закопать, а утопить. Так, Нортон». Я спускалась за ним, следуя по пятам, так как дорога оказалась неровной. Вероятность подвернуть ногу и скатиться к кубарем вниз была очень высока. Чем ближе мы подходили, тем больше открывались очертания местности. Не могу поверить, Майт привёз меня на водопад. Я не успела получить удовольствие от прогулки за время пути сюда. Напряжение и чувство неловкости не позволили оценить красоту леса и ощутить этот пьянящий своей свежестью аромат. На окружали сочные и насыщенные оттенки зелёного, жёлтого и оранжевого. Палитра позднего лета, уступающего место осени, приводила в восхищение. Осмотревшись, я не могла вымолвить и слово, да и не нужно было ничего говорить. Мне просто хотелось раствориться в окружающем мире, стать одной частью с природой. Перед нами открылся изумительный вид. Мост, который мы пересекли, был построен по типу виудака и отделан декоративным камнем. Под ним протекала горная речка, переходящая в серию каскадов, образующих красивый водопад. Нас окружали густой лес и живые звуки природы. Лучи солнца, играющие в густой листве, пение птиц, стрекот насекомых, шум воды. Я закрыла глаза и отдалась этой волшебной симфонии, забывая обо всех тягостях. Волшебное место. «Вот бы остаться здесь навсегда». «Спасибо», — произнесла лишь одними губами, не подозревая, что всё это время Майк наблюдал за мной. «Я сам иногда приезжаю сюда, чтобы отвлечься. Подумал, что тебе это тоже нужно». «Ты слышал?» С тревогой я взглянула на него, маля бога, чтобы ответ был отрицательным. «Боюсь тебя, слышал весь дом». Застонав от отчаяния, я отвернулась. Слёзы подступили к глазам, и мне пришлось приложить невероятное усилие, чтобы не заплакать. «Не хочу. Не хочу, чтобы он видел это. Не хочу, чтобы он видел мою боль. Я сильная. Сильнее, чем думаю. Я справлюсь». «Алана». Майк подошёл ближе, и я почувствовала аромат его парфюма. «Кошмары — это нормально, и никто не застрахован от них». «Ты не понимаешь, это не просто кошмары». Я ужасно боялась лишних вопросов, не желала говорить о прошлом. Не хотела вспоминать его. Но у меня не получается. На удивление, Майк оказался очень понимающим парнем. Или мне просто хотелось в это верить. По крайней мере, допрашивать меня он не стал, а просто молча думал о чём-то. «Привет, а ты здесь откуда?» Неожиданно проговорил он. Я стояла и крутила головой, высматривая, к кому он обратился. Липкий страх мгновенно отозвался во вспотевших ладонях, проник сквозь кожу комом поднимаясь к горлу. Знала же, что что-то здесь нечисто, и всё равно согласилась. Жизнь ничему не учит Алана. Однако ничего не происходило, и я никого не увидела. Майк сидел на корточках, приложив ладонь к огромному булыжнику у самой воды. Затем помог себе второй рукой и что-то спрятал в кулаке. Поднявшись, он шагнул ко мне. «Дай руку». Его улыбка была завораживающей. «Таким ты мне нравишься больше». «Нравишься? Да что со мной не так?» «Ну уже не бойся. Где-то Алана Мур, что обещала придушить меня». «Что там?» «Ничто, кто? Будь смелее, я же держу его». Мысленно согласившись с аргументом, я вытянула руку ладонью вверх и зажмурила глаза. Было и страшно, и волнительно. Как только кожа коснулась что-то холодное и неприятно колючее, я отдёрнула руку и громко вскрикнула. Сердце чуть не остановилось от ужаса и тревоги, а этот придурок начал смеяться над моей реакцией. Нет, ты явно смерти моей хочешь, идиот. Что это было? Я набросилась на него с кулаками, понимая, как жалко выгляжу со стороны. Тш. Майк обхватил меня руками, прижимая к себе, а я от такой близости растерялась и затаила дыхание. "Успокойся, я не знал, что ты так отреагируешь". «Зачем тогда глаза закрывала? Острых ощущений захотелось? Если да, то у меня есть идея поинтересней». «Честно, я даже и не предполагал, что ты боишься речных крабов». «Кого?» Я повернула голову и посмотрела вниз, осматривая камни. «Да он сам тебя испугался. Вон, смотри, как дрожит». Он указал пальцем свободной руки на маленькое членистоногое, а второй рукой продолжал удерживать меня, словно боялся, что я отойду. «Ненавижу тебя». Прошептала я очень тихо, уткнувшись в плечо Майка, на что он только усмехнулся. «Мы вернёмся к этому разговору позже». Хрипотца его голоса действовала успокаивающе. «А сейчас мне нужно отвезти тебя обратно. Вам же девчонкам сегодня ещё на вечеринку топать». «Нам? Тебя не будет?» Почему-то мне это не понравилось. Майк — человек непростой, но именно сейчас, с ним, я чувствовала себя в безопасности. «Звонил отец, просил приехать, так что да, отдохнёшь от меня сегодня». Он нежно взял меня за запястье и развернулся, чтобы пойти к машине. Я по инерции выдернула руку, хотя совсем не хотела этого, но понимала, что это лёгкое влечение к Майку ненормально. «Алана, здесь крутой склон. Обещаю отпустить тебя наверху, когда пройдём все препятствия». «Лучше не отпускай. Алана, что за мысли?» Майк, как и обещал, привёз меня вовремя. Время близилось к вечеру, и Джесс уже развернула полномасштабные сборы на вечеринку. Отболтаться от приглашения не получилось, тем более Джесс призналась, что у неё завтра день рождения, и моё присутствие сегодня будет лучшим подарком. Придётся идти, но неприятное ощущение тревоги не давало покоя. Когда же я научусь уже прислушиваться к интуиции «Ты что, пойдёшь в этом?» Окинув меня выразительным взглядом, Джессика открыла свой шкаф, достала какую-то тряпку и кинула мне. «Переодевайся». «Ну, нет. Иду либо так, либо не иду вообще. Что тебе не нравится? Обычный вид?» Я повернулась к зеркалу, оглядев свой наряд. Джинсы, чёрная футболка и белые кроссы. «Я не собираюсь там ни с кем. На мне даже нижнее белье из разных комплектов для гарантии». Джесс это лишь закатила глаза, при этом фыркнув, что я невыносима. Вечеринка проходила у одного богатенького золотого мальчика в загородном доме, куда было приглашено почти всё наше общежитие. От алкоголя я отказалась сразу и, последовав совету Алекса, не принимала никаких напитков от других людей. Ребята постоянно крутились около меня, и я понимала, почему. Джесс ведь обещала быть рядом, но опекать меня как младенца всё же не стоило. Пришлось оставить их и сбежать на кухню под предлогом необходимости смочить горло. В холодильнике нашлась содовая. Встав у стола лицом к окну, я попыталась открыть бутылку, но упрямая крышка ни в какую не хотела поддаваться. Дверь закрылась, заглушая музыку из гостиной, но я, увлечённая делом, не сразу обратила на это внимание. «Здравствуй, любимая». От услышанного голоса меня парализовало. Нервный спазм болью отдался в каждой мышце, отчего пальцы перестали слушаться и стеклянная бутылка выскользнула из рук, с грохотом ударяясь о стол. Перед моими глазами вся жизнь пролетела. Он здесь невозможно. «Любимая», — отдалось эхом, когда я судорожно ловила газировку, что подкатилась к краю столешницы. «Я люблю тебя». Слова из прошлого продолжали взрывать мой мозг, как рождественские петарды. От нехватки воздуха рваное дыхание содрогало все тело. Я чувствовала его присутствие, слышала медленные шаги и прекрасно понимала, что он приближается ко мне. Но ступор полностью овладел мной, не позволяя сдвинуться с места. «Я найду тебя». От страха закружилась голова и подкосились колени. Меня пошатнуло в сторону, но упасть не позволили сильные мужские руки. Я отдёрнула Марка, а сама вжалась в столешницу, будто она могла мне помочь. Игнорируя мой жест, он прижался к моей спине, отрезая пути к побегу. «Как ты пахнешь!» Он втянул носом запах моих волос. «Я безумно соскучился!» «Как ты нашёл меня!» Мой голос дрожал, что мешало нормально говорить. «Я всегда был рядом, мышка. Знаешь, как было трудно держаться на расстоянии?» Он говорил это полушёпотом, то и дело касаясь губами мочки моего уха. «Что тебе от меня нужно?» Слова с трудом срывались с губ, а тело словно окаменело. «От тебя? Ничего. Мне нужна вся ты. Полностью». Наклонившись ближе, Марк оставил лёгкий поцелуй на шее, и меня будто током шибануло. Я оттолкнулась от стола и пихнула его спиной, после чего он отступил на пару шагов. Развернувшись лицом к виновнику всех моих бед, я в ужасе разглядывала свой оживший кошмар. Он выглядел немного старше и стал ещё красивее, чем раньше. Руссы и волосы лежали в таком же беспорядке, как я и запомнила. Всё та же нахальная полуулыбка, когда-то заставляющая трепетать моё сердце. Притягательно хитрый, но надменный взгляд, будто свысока указывающий, где моё место. Рядом с ним хотелось уменьшиться до микроскопических размеров и исчезнуть. А глаза? Они излучали сплошное безумие. Это был взгляд помешанного. «Что с тобой случилось? Почему ты не оставишь меня в покое?» Марк, медленно словно хищник, подходил ближе, а я ухватилась за первое, что лежало на столе, и выставила перед собой, защищаясь. Это оказался небольшой кухонный нож. «Сразу сюда!» Он приблизился вплотную, уперевшись грудью в остриё. «Не надо быть медиком, чтобы предугадать последствия. Правда, мышка? Тем более с твоим сердцем. Я поступил намного хуже. «Почему ты не остановишься, Марк?» Слёзы вырвались наружу, обнажая израненную душу перед монстром. «Разве вы не развлеклись дружками? Тебе было весело тогда с Кеном?» Марк дёрнулся вперёд, но остановился, когда кончик ножа сильнее уперся в кожу, причиняя существенный дискомфорт. На лице на мгновение отразилось отвращение. Он поджал губы и закрыл глаза, после чего с раздражением выдохнул и направил на меня полный гнева взгляд. «Чтобы я больше не слышал имени этого урода. Я здесь только ради тебя, Алана, и везде найду, куда бы ты ни сбежала. Мне нужно, чтобы ты выслушала меня». «Это нужно тебе, а не хочешь спросить, чего хочу я?» Дверь в кухню открылась, и на пороге замер Алекс, в шоке наблюдая за происходящим. «Что здесь происходит, Алана?» Он переводил взгляд с Марка на меня, потом на нож в моих руках. «Твой парень?» Спросил Марк, продолжая смотреть мне в глаза. «Друг», — ответил Алекс быстрее меня, рассматривая моего обидчика. «Друг, ты меня удивляешь, мышка. Храбрости набралась». Марк усмехнулся, но через мгновение выражение лица снова стало серьёзным. Он медленно, словно раздумывая, сжал пальцами моё запястье и опустил вниз, убирая нож от груди. Затем наклонился ниже, косясь на Алекса. «Дружи сколько влезет, но никаких отношений». Марк посмотрел на меня из-под лобья и шёпотом добавил. «Иначе пожалеешь». После этих слов он быстро покинул помещение, оставляя после себя мучительную пустоту внутри. «Мышка», — в недоумении произнёс Алекс, бросив на дверь злой взгляд. «Вуд, вот и есть тот ублюдок из твоего прошлого». «Я ухожу». С трясущимися руками совладать не вышло, и я уронила нож на пол. «Вызови мне такси, пожалуйста». Голос дрожал, а слёзы сплошным потоком заливали лицо. «Ну что за тряпка?» Я покинула вечеринку и только в машине осознала, что Алекс назвал его фамилию. «Они знакомы?» Вернувшись в кампус, первым делом стала собирать чемодан. Слава богу, никого не было, и мне не пришлось объясняться. Выбежала на улицу, ища в карманах визитку Аманды. Долго сомневалась, звонить или нет, ведь уже ночь. Желание сбежать подальше всё же одержало верх. И вот уже через какое-то время я стояла перед элитным жилым комплексом, где на проходной меня ожидало спасение. Миссис Нортон приехала сама, чтобы помочь мне разместиться.